Глава девятнадцатая. «Плохо будет всем». Вика. Две пары темных глаз уставились на меня в недоумении. Атмосфера в комнате, казалось, сгустилась до предела, превратившись в тягучую субстанцию, пропитанную страхом и неверием. «Удивлены?» С горькой усмешкой бросаю я, чувствуя, как пульсирует вена на виске. «Я была в мафии еще до того, как это стало мейнстримом». Шутка их не позабавила. Впрочем, это была не шутка, а попытка замаскировать боль, разъедающую меня изнутри уже много лет. Мое настоящее имя — Виола Кассандра Арула. Признаюсь и ощущаю, как слова обретают тяжесть реальности. «Мой отец раскрыл мне, что наша семья занимается теневым бизнесом, когда мне было десять лет». Десятилетней девчонке он заявил, что она будущая баронесса черт возьми. Я обхватываю плечи руками, словно пытаясь защититься от нахлынувших воспоминаний. С того дня началось мое обучение. Меня готовили к трону, учили военной стратегии стрелять и драться, оценивать соперников еще до того, как они появятся в поле зрения. Но я была никудышной ученицей. Мои губы загнулись в подобие улыбки. Лучше всего у меня получалось избегать занятий, прятаться во время светских приемов и саботировать собственное обучение. Пока подручные отца пытались сделать из меня королеву юга, я разрабатывала план по побегу из дома, подкупала и перетягивала на свою сторону людей, которые должны были помочь мне скрыться. «Ты дочь наркобарона?» — в голосе Дэна звенело неприкрытое потрясение. «Это... это просто не укладывается в голове!» Он впивается взглядом в мое лицо, словно ищет подтверждение обману. «Ты дочь Стефана? Как эта информация могла остаться незамеченной?» Его зрачки расширились от шока, превратив глаза в два бездонных колодца. Либо Дэн отлично играет, либо и правда не знал, кто я. Отец скрыл всякую информацию обо мне после того, как не удалось слепить из меня следующую главу синдиката, поясняю я, читая множество вопросов в глазах братьев Куртовых. «Ты прячешься у него под носом?» Вдруг отмирает Стас, правильно сложив два и два. «По сути, я живу с приближенным человеком отца, вряд ли этот факт остался незамеченным. Я горько усмехаюсь. Все дело в том, что я не прячусь от отца». Я наивно полагала, что он позволил мне жить своей жизнью и подозревала, что его люди могут следить за мной, но не думала, что снова окажусь в самом эпицентре мафиозного мира, где человеческие жизни ценятся не дороже разменной монеты. Думаешь, восемнадцатилетняя девчонка смогла бы сбежать и скрыться от одного из самых влиятельных преступников Европы? Кто я против сил мощнейшей империи, которую строили десятилетиями? Холодный пот выступает на моей спине, когда я вспоминаю леденящий ужас своих попыток к бегству. Как бы меня ни обучали и не пытались сделать из меня супер-женщину, я ею не была. У меня рассеянное внимание. Я часто игнорирую детали, не переношу насилия. Именно поэтому я так легко позволила себе влюбиться и обмануться. Для Куртовых я была идеальным вариантом для игр. Ведь все, о чем я мечтала, это великая безудержная любовь и профессия мечты. Я все это получила. Правда, есть некоторые нюансы. Нюансы, которые превратили мою жизнь в изощренную ловушку. «Когда мне исполнилось семнадцать...» Продолжаю я, заметив, что Дэн и Стас наконец-то переварили вываленную на них информацию – Их лица застыли в выражении потрясенного осознания. Меня в третий раз поймали на вокзале с фальшивыми документами. Тогда отец сдался, позволил мне уйти. Не без условий, конечно. Сказал, что лишит всякой помощи, и если я не справлюсь и решу вернуться, то буду обязана принять на себя все обязанности семьи. Я замолчала, вспоминая холодное лицо отца. Он был уверен, что я не справлюсь. «Такие, как Стефан, не отпускают», — прошептал Дэн. «Ты прав. Все время, что я жила вдали от дома, ждала, что рано или поздно за мной придут, или я точно завалю учебу, лишусь денег и так далее. Я не должна была закончить университет, найти работу и стать полностью самостоятельной». Меня передергивает от внезапной дрожи по всему телу. Но у меня получилось, и я поверила, что мечты сбываются. Отец не объявлялся, но как же я ошибалась. Я качаю головой, ощущая, как внутри что-то надламывается. Сколько бы меня ни предавали и обманывали, я все равно продолжаю ошибаться в людях и не видеть очевидного. Братья замирают, превращаясь в мраморные статуи, подобные тем, что окружали меня в детстве. Они думают о том же, о чем и я. Что ж, пора выложить карты на стол, друзья мои. Все это время рядом был ты. Я выстреливаю взглядом в Дэна. Парень, который уже очень давно работает на моего отца. Только одного не могу понять. Зачем было помогать мне? Ты мог бы легко подставить. Я бы вылетела из университета и пришла бы как маленькая к отцу на поклон. — Вика, я клянусь тебе, я не знал, кто ты! — голос Дэна срывается. Я бежала от преступного мира на другой конец света и в итоге стала встречаться с теми, кого всю жизнь презирала. Завершаю я, ощущая, как каждое произнесенное слово вырывает часть моей души. Я не знаю, кому верить. Дэн мог солгать мне в лицо, но почему не сделал этого полчаса назад? когда у него был шанс продолжать держать меня в неведении. Истина, которая теперь висит между нами, обжигает сильнее раскаленного металла. Мир вокруг приобретает искаженные, сюрреалистичные черты. Знакомые лица вдруг становятся чужими, а привычные слова обретают зловещий подтекст. «Это все какой-то бред», — выдыхает Стас, поднимаясь с пола. Его лицо искажено гримасой недоверия, когда он тяжело опускается на стул рядом со мной. «Скажите мне, что я все еще валяюсь в коме. Почему ты сказала, что один из нас никогда не простит смерть матери?» Дэн продолжает сверлить меня острым взглядом, не двигаясь с места. «Что ты знаешь?» Я вздыхаю, стою и подхожу к стеклянному шкафу. Достаю три стакана с толстым дном и бутылку виски. Звонко ставлю тяжелые фужеры на стол. Этот звук разрезает гнетущую тишину, как выстрел. Пальцы слегка дрожат, когда я откручиваю пробку и разливаю янтарную жидкость. Выпиваю залпом. Горло обжигает идеально для той, что уже давно мертва внутри. — Вика, тебе завтра будет очень плохо, — предупреждающий произносит Стас. Мне уже очень плохо, если ты не заметил. Ставлю пустой стакан. Стекло соприкасается с деревом с глухим обреченным стуком. Медленно иду к окну. Поворот ручки окна сопровождается пронзительным скрипом. В комнату врывается прохладный ночной воздух, принося с собой запах свободы, которая теперь кажется недостижимой иллюзией. Я стою спиной к мужчинам, собираясь силами, чтобы начать свой увлекательный рассказ. Чувствую, как их взгляды прожигают меня насквозь. Каждый вдох в этой комнате наполнен напряжением, каждая секунда молчания — как натянутая до предела струна, которая точно лопнет и снова больно ударит по нашим сердцам. «Душо моя» — выражение «душа моя» по-сербски.